Энциклопедия ⁇ Удачи, мистер Горский ⁇ 20 июля 1969 года Нилу Армстронгу, только что спустившемуся с корабля Аполлон-11 на поверхность Луны, следовало сказать заранее выученную фразу. Это маленький шаг для человека и огромный скачок для человечества, придуманную одним рекламным агентством. Но перед тем, как покинуть шлюзовую камеру, Нил произнес другие слова «Удачи, мистер Горский". Эту фразу в Хьюстоне, где находился центр пилотируемых космических полетов, отчетливо расслышали все ответственные лица, равно как и журналисты, приехавшие освещать данное событие. Когда по возвращении Нила спрашивали, что он имел в виду, он неизменно отказывался отвечать. И лишь 5 июля 1995 года, когда журналист Tampa Bay Time Флорида вновь повторил этот вопрос, Армстронг наконец согласился объяснить, полагая, что людей, которым была адресована фраза, по всей видимости, уже нет в живых. Он рассказал такую историю... Как-то раз, когда он ребенком играл в бейсбол, мяч упал в сад к соседям, фамилия которых была Горски. Прокравшись, чтобы забрать мяч, он услышал, что супруги ссорятся. Обстановка накалялась все больше и больше, и вдруг женщина закричала «Тебе нужен оральный секс?» «Окей, будет тебе оральный секс, но только в тот день, когда соседский мальчишка прогуляется по луне». Дополнение Чарльза Уэллса к труду Эдмунда Уэллса «Энциклопедия относительного и абсолютного знания».